Глава пятьдесят Маска красной смерти. а кто сей несчастный в железо забит? Что стонет, грозит, кандалами звенит? За что он закован, законный вопрос? Неужто и впрямь за цвета волос? Джемми опустил руку с приком и вскинул брови. Мое отражение в зеркале улыбнулось ему и продолжило. О, да, этот цвет всем позором позор. Господняя кара подобный колор. Повесить или заживо шкуру содрать. Вот так мы, злодея, должны наказать. Англичаночка, сдаётся мне, ты лекарь. это ты не как поэтом заделалась? О, нет, я не поэт. Я бы никогда не написала так. Я подтянула его чулок. Это написал господин Хаусман. Вот он большой поэт, это правда. Мне хватило бы двух строк, чтобы уразуметь, насколько он кровожаден. Бросил Джейми, задетый упоминанием о виселице. Надев парик, он попытался приладить его, рассыпая ароматическую пудру, чтобы тот лучше сидел. Он твой знакомый? Считай, что так. В ординаторской? Это такая комната, где врачи могут отдохнуть до того, как привезут следующего больного. Лежал томик его стихов. Я люблю читать серьёзную литературу. Но там, конечно, нет ни времени, ни сил. К тому же всё время ждёшь нового вызова. Так вот, я читала стихи. Они коротенькие, зато не хуже романов. Некоторые вещи Хаусмана ранили в самое сердце. Поэтому я могла прочесть наизусть довольно многие его произведения. Джейми взглянул на меня с опаской. А ну как я снова начну говорить о виселице? Но я молчала. И он мог продолжить своё занятие, состоящее в удивительном преображении. Красные высокие каблуки, чёрные стрелки на шёлковых чулках, серые атласные кюлоты, имевшие серебряные пряжки на коленях, пышные брюссельские кружева на манжетах сорочки, жабо, серо-голубой атласный камзол, сидевший как влитой на мощной фигуре Джейми, напудренное лицо и мушка в уголке рта. «Так что же, англичаночка?» «Меня, французского месье, следует повесить?» Ничто в его облике не напоминало рыжеволосого шотландского контрабандиста-бунтаря. Но взбитый парик, пенящиеся кружева и софьяновые туфли с чулками, плотно облегавшими его фигуру, делали его похожим на горгую, о чём я не замедлила сообщить. Неестественно, красные по контрасту с пудрой губы расплылись в улыбке. «На, милорд похож на француза», заметил появившийся Фергюс. «Ага, что в лоб, что по лбу». Джейми утерся платком и принес извинения за то, что невинная поговорка, сказанная в таких условиях, могла обидеть француза, и так и сделала это. Отдернув камзол, Джейми в последний раз погляделся в зеркало. 6 футов, семь дюймов. Таким рослым был этот разряженный месье в туфлях с каблуками. «Знаешь, я как-то не припоминаю, чтобы французы были такими высокими, если честно». Усомнилась в качестве маскарада я. Джейми вздёрнул плечо, и Камзол отозвался шелестом Атласа. «Ты предлагаешь мне скрыть мой рост? Я бы рад, но как? Укоротить меня с помощью твоего ножичка прошу покорно. Главное, что волосы под париком, а всё остальное несущественно. Ты ведь оттенешь на себя их взгляды, правда, англичаночка? Ну-ка, покажись». Я честно встала, и как все девочки в новых платьицах, закружилась. Шёлк переливался фиолетовым, кружева шевелились на ветру, созданном моим движением. Рукава открывали предплечья и заканчивались у локтей, а вырез декольте был низким. «Сюда бы жемчуга твоей матушки?» «Но их не было здесь. Я оставила их бряне», заключив в шкатулку драгоценности, фотографии и фамильные документы. «Конечно, хотелось бы их иметь сейчас». ведь голая шея, не унизанная камнями, и открытая грудь так и просили какого-то украшения, а пучок волос сзади открывал дополнительное пространство для взглядов. «Не волнуйся, я позаботился об этом». Джейми сунул руку во внутренний карман Камзола и выудил оттуда коробочку, о характере содержимого который я вмиг догадалась. Она была презентована мне с учтивым поклоном и каким-то кренделем, произведённым ногой Джейми. «Уж не Фергюс научил? Откуда он знает поведение придворных?» — подумалось мне. Рыбка сверкала чешуйками, по краям которых виднелось позолота. «Брошка. Я вот что подумала Она чёрная, так что ты можешь набросить на шею белый шарф». «Точно. Будет очень красиво. Но из чего она сделана? Такая твёрдая. Дерево?» «Нет, коралл. Вчера мы с Фергюсом были в Монтега». Там и купили. Гуана, наконец, был доставлен ямейскому заказчику, и мы смогли разжиться деньгами и товарами. Белый атлас, предложенный Джейми, изумительно подходил к фиолетовому шёлку. Да уж, все взоры будут обращены на тебя, англичаночка. Хотя нет, не все. Половина. Потому что половина будет глазеть на китайца. Мистер Уиллоби тоже пойдёт с нами? А это не... Осеклась я, представив, что может наделать пьяный китаец в обществе полном лощеных женщин. Пока что мистер Уилла бессмирно сидел, но... Да, ты права, там будет вино. Но виски, джин-портвейн и пунш будут тоже, не говоря уже о шампанском. И французский бренди в маленьком бочонке. Подарок от месье Этьена, Марселя де Провака, Александра. Последние слова он проговорил с поклоном, представляя свою скромную особу многочисленному обществу. «Нет, англичаночка, не волнуйся. Я посмотрю за ним. Слышишь, маленький извращенец, если ты полезешь к тамошним девкам, я оторву твой шарик. Ты понял?» Джейми имел в виду подвеску на вышитой чёрной шёлковой шапочке китайца Этот знак принадлежности к профессии... Указывавший на ум мастерство, мистер Уиллоби потерял в своих странствиях или вынужден был продать. Но в порту Монтега им встретился торговец кораллами, который вырезал вожделенный шарик за небольшую плату. Китаец, гордый и исполненный достоинства, сдержанно кивнул. Казалось, даже его спина выпрямилась после получения шарика. «Джейми, подумай хорошенько. Может быть, мы не пойдём?» Представляя, как напудренный парик падает с головы Джейми, и сам губернатор видит рыжие волосы, отнюдь не похожие на волосы истинного француза, я чувствовала пустоту в желудке. А тугой корсаж усугублял мои страдания. Наверняка все знали приметы разыскиваемого преступника Джейми Фрезера, первейший из которых был примечательный цвет волос. Мы пойдём, англичаночка. Никто меня не узнает. Не трусь. Даже если туда захотят прийти спасённые тобой люди с дельфина. Хотелось бы верить. Жалобно протянула я. «А ну как они заявятся туда?» «Да нет. Вряд ли. Что им там делать, сама посуди». Запуская руку в парик, он почесал за левым ухом. «Фергюс, откуда ты это притаранил, а? Здесь в шее, как ни у кого в штанах, не бывает». «Что вы, милорд, я взял его на прокат. Мастер побожился, что содержит свои изделия в порядке и промывает их и сопом, и крапивой». Фергюс уступал милорду. и не имел парика, напудрив свои волосы. Правда, на нём был новый синий-бархатный костюм, что делало его по-своему привлекательным. После негромкого стука в дверь вошла Марселли, тоже имевшая обновку — бледно-розовое платье, расшитое ярко-розовыми лентами, очень шадшее к её юнному бледному личику. Мне показалось, что она сияет тем особым внутренним сиянием, которое излучают только забеременевшие молодые девушки. я решила проверить свои подозрения, когда мы проходили, держа полый юбок, по узкому коридорчику. «Марсели, у тебя осталось еще пижмовое масло? Или дать новое?» «А?» — переспросила она с отсутствующим видом. «Что, матушка Клэр?» Фергюс с изысканным поклоном открывал дверцу кареты, и все внимание Марселе было занято только им. «Ничего особенного». В конце концов, этим вопросом мы могли заняться много позже. А сейчас нас беспокоили более важные вещи. Губернаторский дом сиял. Вдоль всей длинной веранды на шестах размещались фонари, освещая подъезд. А фонари, висевшие на деревьях, освещали дорожки сада. Высокие двери особняка поминутно открывались, чтобы впустить в дом новых гостей. Джаред помог нам с экипажем, и мы приехали как подобает. но не стали сразу заходить в дом, ожидая, чтобы собралось побольше народу. В толпе легче затеряться. Джейми не подавал виду, что нервничает, но его непрестанное увещевание, чтобы я не беспокоилась, и пальцы теребившей ткань, выдавали волнение. Представители островных властей стояли в фойе шеренгой, приветствуя гостей вместе с новым губернатором. Я, отвлекая внимание, пошла вперёд. кивая Мэру Кингстону с супругой и рабея приведя виде адмиральских эпалеты, шитого золотом мундира. Высоченный француз Джейми и крохотный китаец, казалось, нисколько не удивили адмирала. Наверное, он видывал и не такое, проводя большую часть жизни в портах, а на балах и приёмах видя экзотику не меньшую, нежели на отдалённых островах. Новый губернатор, лорд Джон Грей, тоже был в парике, но его можно было узнать по тонкому лицу и хрупкой фигуре. отчего-то он держался поодаль. И я вспомнила слухи о том, что жена отказалась ехать на Ямайку вслед за ним. Формальная любезность, выказанная им в мой адрес, сменилась тёплым удивлением при узнавании. «Миссис Майкельм, как я рад, что мы снова видимся!» Он взял меня за руки. «Я тоже рада, господин Грей. Я должна просить вас извинить меня. На корабле я не могла отнестись к вам с должной почтительностью, не зная, что вы губернатор». Он махнул рукой, показывая, что моё волнение по этому поводу пустяковое. Здесь внутри особняка горели свечи, и лорд Джон Грей предстал в их свете очень симпатичным молодым человеком. Оно и не удивительно Я ведь видела его прежде в полутьме. «Вы ничуть не виноваты передо мной, миссис Майкельм. Поверьте, у нас были достаточно веские причины, чтобы не обращать внимания на подобные мелочи, как то соблюдение этикета». «Позвольте, я сделаю вам комплимент. Вы заслуживаете похвалы не только как врач, но и как хорошенькая женщина. Сегодня вы особенно очаровательны. Это действие островного воздуха, я полагаю». Он улыбнулся. «Даже для старых матросов длительное пребывание на корабле вредно. А что уж говорить о молодых женщинах, да ещё таких, которые столько выдержали на себе». Мне хотелось увидеться с вами раньше, но мистер Леонард сказал, что вам худо. Как ваше здоровье? — осмелюсь спросить. Спасибо. Ничего. Дела. Конечно, после всего пережитого мне действительно было худо, но Том Леонард скрыл мое отсутствие, отговорившись моей болезнью. Интересно, скрыл он это от команды или только от губернатора? И внес ли в судовой журнал пометку «Хирург Камалькальм болеет?» В сущности, я понимала, что мальчик не мог выдумать ничего более правдоподобного, но всё равно была удивлена. «Я могу представить вам мужа?» Джейми как раз говорил о чём-то с адмиралом. При этом был китаец, а завидев мой знак, подошёл к нам. Зелёное, как крыжовник, лицо губернатора поразило меня. Мистер Грей таращился на нас примерно так, как это делала сестра мистера Кэмпбелла. Бегающий взгляд и дрожащие руки. Он что? призраков увидел?» Джейми спокойно наклонил голову в приветствии. «Рад встречать, джона Эта тихая фраза осталась без ответа. Губернатор хватал воздух ртом. «Я найду вас, и мы поговорим. Но не сейчас. Сейчас меня зовут Этьен Александр», — известил друга Джейми. «Разговор, точнее монолог Джейми, происходил на английском». А мгновение спустя мой муж взял меня за руку и громко произнёс по-французски. «Разрешите представить? Моя жена Клэр». «К-Клэр? Как Клэр?» Лорд Грей совсем расклеился, и я боялась, что он может лишиться чувств. «Странно, с чего бы так пугаться, услышав обыкновенное женское имя?» «Мы не могли, если бы и хотели долго стоять». Ведь поприветствовать губернатора собралось много народу и все знатные господа, и, боясь наделать скандала, мы проследовали в салон. Я наивно надеялась, что взмах моего веера приведёт Грея в чувство, но нет, он стоял белый как мел, глядя нам вслед. В салоне было множество людей, составивших пёструю толпу. Низкий потолок, подчёркивавший рост Джейми, и слишком долгий разговор с губернатором всё это могло обратить на нас внимание. выдавая подозрительных особ. Но публика, всецело занятая болтовнёй и поклонами, ничего не видела. Звуки оркестра заглушали человеческие голоса, поэтому желающие поговорить с глазу на глаз направляли стопы на террасу. Двери с другой стороны зала вели к уборным. Проблема, кто введёт нас в общество, отпала, поскольку мистер Уиллаби вольно и невольно привлекал взгляды. Экзотический китаец интересовал многих. В особенности дам. «Мой друг — мистер Итьен Чо. Он пожаловал сюда из самой Поднебесной». Джейми представлял китайца пухленькой девушке в жёлтом платье. о воскликнула она и принялась усиленно обмахиваться веером. «Подумать только, прямиком из Китая. Какая честь! Какое же расстояние вы покрыли?» — щебетала она, не рассчитывая получить ответ. «Добро пожаловать, мистер Чо!» Девушка сунула китайцу пухлые пальцы в надежде на поцелуй, но мистер Уилаби, низко кланяясь, держал руки в рукавах. Услышав любезность, но произнесённую по-китайски, барышня растерялась. Джейми, видя, что китаец смотрит на туфельки госпожи, овладел собой и галантным жестом взял её ладонь в свою и проговорил с французским акцентом. «Мадам, меня зовут Этьен Александр». «Прошу позволения представить вам мою жену Клэр». «О, конечно, это весьма учтиво с вашей стороны». Краснеет удовольствие, что можно вдоволь поговорить с кем-нибудь новеньким, она протянула мне руку. «Марселина Уильямс, вы не слышали об Иуде, моём братце? Ему принадлежит кофейная плантация 12 деревьев. Я приезжаю сюда, когда устанавливается погода, и чувствую себя замечательно, верите?» «Нет, милая мисс, мы никого не знаем здесь. Мы только с Мартинике, муж торгует сахаром», — уверенно соврала я. «О, тогда позвольте познакомить вас со Стивенсами. Это мои близкие друзья. Кто-то из них когда-то вроде бы бывал на Мартинике. Джорджина Стивенс — прямилая особа. Она вам понравится, вот увидите». Я покорно проследовала за Марселиной, пока она не выдала нового «О». Но зря надеялась покончить этим со знакомствами, потому что за час меня представили десятку людей, с каждым из которых следовало обменяться хотя бы коротенькой фразой. Так, благодаря миссис Уильямс, запустился маховик знакомств. Интересно. Джейми просто удачно угадал, к кому следует подойти. Или видел, что эта девчушка выболтает всё, что знает, кому бы то ни было. Сам Джейми с достоинством играл роль предпринимателя промышленника, и возле него тоже велись люди, рассчитывая поставлять с его помощью тропический сахар во Францию. Не удивлюсь, если он даже заключил какую-нибудь сделку в салоне губернатора. Увидев меня мельком, Джейми поклонился по-французски галантно и продолжил разговор. «Странно, зачем он всё-таки привлекает к себе столько внимания? Я надеялась, что он объяснится, или что хотя бы мне станет ясно, к чему это всё, если я увижу результат». Приехавшие в нашей карете Фергюс и Марселе ни с кем не знакомились. По понятной причине. Им вполне хватало общества друг друга. Фергюс поддерживал девушку рукой в перчатке, приделанной к рукаву на месте крюка. Парню тоже было что прятать. Или он попросту не хотел привлекать к себе ненужное внимание, и теперь он поддерживал Марселе за спину черной кожей, в которой были отруби. Вряд ли кто заподозрил что-то. Я вальсировала с плантатором Карстерсом. Не надеясь ничего выпытать, но надеясь произвести впечатление своей хорошей физической формой на общество, Карстерс постоянно отпускал шутки, но эти потуги были жалкими. Он не выдерживал темпа танцев и задыхался. К тому же англичанин был невысоким. Мистер Уайлеби полностью воздал по заслугам общество разряженных и на женщин, девившихся крохотному человечку и таскавших ему лакомства, до которых он сам не мог достать. От танца с англичанином была какая-никакая, но польза. Он подвёл меня к группе дам, среди которых я продолжила расспросы насчёт Эбернетти. Мол, их рекомендовали мне, и не знает ли кто-нибудь из присутствующих, где их можно найти, и что это за люди. Миссис Хелл, хорошо сохранившаяся Матрона, махнула веером. Нет, они, кажется, вовсе не появляются в обществе. Нет, Джан, что ты? Миссис Йоком, сидевшая подле, деланно изумилась. Именно так, как изумляются перед тем, как запустить слух. Эбернетти. Помнишь джентльмена, купившего Роуз Холл? Плантацию выше паяли. Ну, конечно, помню. Расширила глаза миссис Хелл. Тот, который умер, не успев порадоваться покупке? Да-да, именно он. Встряла в разговор третья леди. «Судача ли, что это малярия? Да только я думаю, что это вовсе не она. Потому как беседовала с доктором, который пользует ногу моей матушки, лечит её от водянки. Так вот он...» Кумушки болтали только так, рассказывая всё известное и неизвестное им. А особенно преуспела в этом Розе МакКивер, имевшая хоть плохую память, но цепкую на отдельных людей. от которых она протягивала ниточки к другим людям. Я не сразу смогла уследить, что к чему, а поняв, о чём говорят, задала интересующий меня вопрос, который мог бы показаться странным внимательным людям, а кумушки судачили, поглощённые процессом передачи сведений из уст в уста. Не знаете, миссис Эбернетти нанимает людей или пользуется услугами только рабов? Мне высказали сразу несколько компетентных точек зрения на этот счёт. и что она держит белых слуг, и что не держит, и еще что-то. При дальнейших расспросах оказалось, что в Роуз-Холл никто из дам не вхож. Покончив с таинственными обстоятельствами смерти мистера Эйбернетти, сплетницы принялись обсуждать поведение нового викария, мистера Джонса, который будто бы снюхался с миной Алкот, вдовой. Одни объясняли все молодостью викария, другие, имевшие счеты с вдовой, осуждали её и говорили что-то о её репутации. Третьи вспоминали о моральных принципах и считали, что священники обязаны вести себя подобающе и подавать пример мирянам. Извинившись, я ушла. Не в силах более выдерживать болтовню. Идя в уборную, я прошла через весь зал и попутно глядела, где находится Джейми. Я не могла узнать его по волосам, но рост выдавал его с головой. Устала с закусками, он оживлённо беседовал с девушкой, крайне похожей на Бриану, такой же рослый и рыжеволосый Я улыбнулась, думая о том, что эта барышня в хлопковом платье, наверняка воображает себе, будто ею заинтересовался богатый сахароторговец. А на самом деле Джейми пытался представить, что она его дочь. Дамскую уборную составляли три приватные кабины, гардеробная где гости могли оставить шляпки шали и верхнюю одежду и главное помещение с большим трюмо более того на туалетном столике размещались все необходимые принадлежности а в углу стояла кушетка красного бархата на которую мне отчаянно хотелось прилечь но я никак не могла себе этого позволить следовало продолжать расспросы присоединиться к другим кумушкам и послушать что говорят там туф лежали но я, играя роль жены сахаропромышленника, не обошла ещё и всей залы. Мы с Джейми составили список кинстонских плантаций, где работали осуждённые и наёмные рабочие. Но о плантации Бернетти удалось разузнать пока совсем немного. Я полагала, что Джейми не незамедленно обратиться за помощью к губернатору, иначе зачем вообще было появляться на людях? С другой стороны, это же XVIII век, одну меня бы нигде не приняли. Кстати, о губернаторе. С чего бы он так странно отреагировал на моё имя? Видел же он меня раньше. Да и Леонард, думаю, рассказал обо мне достаточно многое. Я не могла взять в толк. Узнал же он меня? Узнал. Пусть я уже не в рванье и растрёпанная, а несу на голове прическу и на заколок с бриллиантами. И лицо моё не в разводах грязи, а в пудре миссис МакКивер. Странно. Я ещё раз погляделась в зеркало. Хлопнула глазами, подражая кумушкам из салона, поправила волосы, пряча их под заколки, и вернулась в залу. За время представлений, приветствий, танцев и прочей суеты я ничего не могла поесть, и теперь направлялась к столу с закусками. Кроме изысканных вин и сыров, там были пирожные, печенье, конфеты, рулеты и, разумеется, фрукты. Их-то я набрала себе на тарелку, и повернулась было, чтобы идти. когда столкнулась с мужчиной, одетым в чёрное. Заизвинявшись при виде пятнышка от манго на костюме незнакомца, мужчина отступил на шаг. Я подняла глаза. Незнакомец оказался преподобным Арчибальдом Кэмпбеллом. «Преподобный, какой сюрприз!» — пролепетала я. «У вас всё в порядке, миссис Майкельм?» Как мне показалось, с подозрением, глядя мне в декольте, спросил он. «Спасибо. Вашими молитвами». «Вот это номер. Пастор думает, что меня зовут миссис Майкельм, а меня представляли сегодня как мадам Александр, а Джейми он и не слыхивал. Только бы те, кто знает меня как жену торговца сахаром, не оказались рядом». «Я слышала о том, что случилось с вашей сестрой. Это правда. Она не давала о себе знать каким-либо образом». Я попыталась перевести разговор на интересующую его тему, прежде чем он начнёт расспрашивать о моих делах. Мистер Кэмпбелл чопорно кивнул. «К сожалению, нет. А мои поисковые возможности очень малы. Один из моих прихожан любезно согласился представить меня губернатору, чтобы я изложил ему своё дело и попросил помощи». Поверьте, миссис Майкельм, никакое событие меньшей важности не привело бы меня сюда. Пастор считал события, происходящие вокруг него, и самое место греховным. И с этим трудно было не согласиться. Члены светского общества пускались на любые ужимки ради достижения своих целей. Например, рядом с нами находилась компания из трех молодых людей, отчаянно пытавшихся завоевать внимание молодых леди дешевыми остротами. а те сочувственно улыбались, оказывая им собственные знаки внимания. «Преподобный, если бы я только могла как-то поспособствовать». но ну и чем?» Я отличалась от означенных молодых людей. Желая увезти пастора от стола, я рассыпалась в любезностях, ничуть не собираясь помогать его сестре. Разумеется, во мне говорил и врач, ведь я пользовала ее, пусть и в течение получаса. «Правду говоря, я не была психиатром и никак бы не смогла спасти ее, но все же пользовала». «Нет, здесь нельзя ничем помочь», — возопил Кэмпбелл, зло взглянув на меня. «Это все проклятые пописты стёрты и буйные горцы. Одни хотели неправедно взойти на трон, другие пошли за ними и чуть не привели бандитов к власти». Но терпение Господне не безгранично. Он всё видит и уже покарал Стюартов, а после уничтожит и того негодника Фрезера. Тогда-то сестра исцелится. Кого, простите? Кто этот негодник? Кэмпбелл не знал Джейми лично, но мог бы обратить внимание на подозрительно высокого француза. Нужно было срочно удостовериться, что Джейми нет рядом. и, к счастью, так и было. Этот человек совратил Маргарет. Из-за него она забыла о Всевышнем и бросила семью. Даже если не лично он совратил её, он способствовал ее безумному поступку и всему тому, что произошло потом. Он в ответе за то, что она бросила уютный безопасный дом и пустилась в греховное странствие, подвергнув себя тысячам опасностей. Господь уже наказал ее безумием. Осталось наказать Джейми Фрезера. И так будет, ибо Богу все известно. Распутника ждет справедливый суд и кара. Да, судя по всему. Простите, отче. «Там моя подруга. Вон там». Мистер Кэмпбелл призвал бы на голову Джейми еще множество кар. Я видела, что это доставляет ему удовольствие, и попыталась улизнуть, пока дело не приобрело угрожающий оборот. Но, как на грех, случились слуги с мясными блюдами. Пришлось стоять и выслушивать невыносимое пасторское бормотание. «Господу Богу все известно. От его взора ничто не укроется». «Нечестивцы будут наказаны!» Пастор считал, что Бога можно использовать для сведения личных счетов. И озирался в поисках новых нечестивцев, которых следовало бы наказать. Таковых он нашел очень быстро. Благо, неподалеку находилась еще одна группа веселых людей. А заправилой там был мистер Уиллоби. Кратышко походил на китайский фонарик. Во всех смыслах слова. Он собрал вокруг себя женское общество, прилетевшее словно мошки на свет, и теперь забавлял их и забавлялся сам, чуть не зацепив под нос проходившей служанки. Преподобный не преминул высказать свое мнение насчет происходящего. Женщине не подобает вести себя вызывающе. Главное — это умеренность и скромность, а не щегольские наряды, глубокие вырезы и вычурные прически. Незамужняя особа, а тем более вдова, не имеет права обращать на себя внимание неподобающим образом. Разнузданные забавы в общественных местах, верх непристойности. Так ведут себя только падшие женщины, каковой является, например, миссис Алкот. Как она только позволяет себе такие неподобающие выходки. Она же вдова. Миссис Алкот, весёлая вдова из Кингстона, о которой судачили все, кому не лень, была привлекательной женщиной. Её светло-каштановые волосы обрамляли улыбчивую головку. Китаец вошёл в раж и теперь ползал на четвереньках. Хитрюга прикинулся, будто бы потерял серёжку и шарил по полу, заглядывая иногда и под платье вдовы. чего то охала, но не протестовала всерьёз. Сергус мог бы положить этому конец. подумала я. Главное придумать, как это лучше сделать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Преподобный Кембл вернул на стол едва отпитый бокал лимонада, резко повернулся и ушёл, расталкивая по дороге обитателей садома и гаморы. Я была рада не столько его уходу, сколько тому, что всё обошлось малой кровью, и скандала, связанного с обличением Джейми, не произошло. Пастор был так любезен, как и палач. хотя лично я предпочла бы общаться с последним. Провожая глазами фигуру Кэмпбелла, я заметила другую фигуру — Джейми. Он шёл к двери, которая за весь вечер ни разу не открылась, из чего я сделала вывод, что там начинаются непосредственно владения губернатора. Движимое любопытством, я решила проследить за мужем и узнать, что таится за этой таинственной дверью. Но из-за наполненности салона смогла сделать это не сразу. Когда я попала в коридор, открывшийся за дверью, силуэта Джейми уже не было видно. Проход был освещен свечами, чего света, конечно, не хватало, чтобы осветить всё как следует. Но вкупе со светом факелов с террасы, попадавшим сквозь створчатые окна, можно было видеть коллекцию оружия на стенах. Интересно было бы узнать, чья она. Кто повесил сюда эту холодную сталь? Джон Грей или старый губернатор, построивший здесь резиденцию? Здесь никто не ходил. А если бы и ходил, то шаги не были слышны из-за турецкого ковра на паркете. И так шагов я не услышала, зато слышала мужские голоса, что-то обсуждавшие. За углом начинался короткий боковой коридор, в одной из дверей которого можно было видеть свет. Оттуда послышался голос принадлежавший Джейми. Его бы я не спутала ни с одним другим. Джон. Боже мой. Мой муж Всегда или почти всегда. Говорил довольно спокойно и сдержанно. А здесь звучало неприкрытое волнение и сильное чувство, название которому я боялась дать. Не открывая дверей, я видела, что Джейми пылко обнимает губернатора, так как обычно обнимал меня. Джон мог заметить меня, поскольку, в отличие от Джейми, стоял в полоборота, но... Но он смотрел на Джейми с нескрываемым вожделением. Опешив, я выронила веер, и бежала назад. В салоне было несколько местечек, где можно было спрятаться или хотя бы укрыться от любопытных глаз. Одним из таких была пальма в катке в углу комнаты, куда не падал свет сосновых факелов. Я похолодела от страха и недосказанности. Когда Джон Грей услышал, что я жена Джейми, он по понятной причине смутился и огорчился. Но сам Джейми... С ним не всё было так просто, как мне казалось, К чему эти упоминания о ночных занятиях заключенных? А то, что Грей заведовал тюрьмой в Арцмюире? Я не могла поверить, чтобы Джейми любил другого мужчину. Но неужели это правда? Закрыв глаза, я еще глубже забилась в тень. Не может быть. Я не могла поверить, чтобы Джейми забыл, что проделывал с ним в тюрьме Джек Рендолл. Шрамы побледнели как его воспоминания, но не стёрлись же совсем. Не верилось. что после всего этого Джейми сможет принимать мужские знаки внимания или сколько-нибудь стерпимо к ним относиться. «Клэр, не будь дурой. Тебе всё могло показаться. Всё на самом деле не так». «Хорошо. А как тогда обстоят дела на самом деле? Если это просто дружба, пусть и близкая, то почему Джейми ни разу не рассказывал о Грее? На корабле он намекнул, что его единственным другом сейчас является Инес. Почему ни слова не было сказано о Грэе? Почему поспешил на Ямайку, услышав, что Грей там? От этих вопросов, раскалывающих мой череп, мне стало плохо. Поскольку все скамеечки были далеко, я оперлась спиной о стену. И стояла так, когда через дверь, которую я только что в спешке покинула, вышел лорд Джон Грей. Его, сияющего и счастливого, я меньше всего хотела видеть сейчас. Его счастье, что у меня была только заколка. иначе не вернуться бы ему к гостям. Отставая футов на 6 за ним шествовал Джейми, отстранённый, но не могущий скрыть следов сильных эмоций. Возбуждение, мрачного предчувствия, страха и радости. Я втихомолку наблюдала за ним. Что же он будет делать? Он, как я и предполагала, ходил по залу, высматривая не иначе, как меня, не касаясь ни закусок, ни напитков. Не выходя из своего убежища, Я дождалась, пока он не уйдёт на террасу, а затем быстро проследовала в уборную. Там-то он точно меня не найдёт. Там пахло очень приятно. Духами и пудрой. Но к этим запахам примешивался ещё какой-то. Такой, который безошибочно распознают все медики. Предчувствуя недоброе, я замерла и осмотрелась. Людей здесь не было, а голоса в салоне сюда едва доносились. Зато здесь было кое-что другое. Точнее, кое-кто. Мина Алкат. С перерезанным горлом. Она лежала на взничной кушетке. Той самой, на которой я хотела отдохнуть совсем недавно. Задранная до шеи юбка, свешенная голова, ужас в застывших глазах. Красный бархат стал совсем тёмным, а под головой Мины растекалась лужа крови, пачкая её красивые, некогда уложенные на голове волосы. Это зрелище было слишком поразительным, чтобы я могла шевельнуться и уж тем более позвать на помощь. Это сделала женщина, вошедшая вслед за мной, и весёлым голосом, так похожим на голос мины, попросившая спутников подождать её. Ещё не слыша визга, я увидела то, что поразило меня ещё больше — цепочка маленьких следов от туфель с водочными подошвами, вымазанных в крови.